Вы зашли на канал The Small Stories, место, где говорят книги. Сегодня понедельник, первый рабочий день, длинный день. Но давайте попробуем сделать его немного короче вместе с отличным рассказом. Итак, садитесь поближе и не бойтесь, истории не кусаются. Сейчас для вас прозвучит рассказ Рональда Келли «Сортир». Как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и приятного прослушивания. Идем, парни, это будет круто! Фрэнк Беннет и Буба Кол переглянулись. В свете Октябрьской луны их лица казались бледными масками. Они понятия не имели, почему позволили Майку Стинсону уговорить их прийти сюда на южный конец Грин-Крик. Может, он просто наскучил этот вечер Хэллоуина, который начался с пары банок пива, украденных майком из крошечного холодильника в отцовской берлоде, а продолжился с завываниями под окнами руководства школы и швырянием тухлых яиц в проезжающие автомобили с эстакады над автострадой 24. Троица вскарабкалась по насыпи, цепляясь за клочки травы и кривые стволы приземистых деревьев.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 Все знают, что с тех пор, как сбежала его жена, он напоминает гремочку с чесоткой на пузе. Таскает при себе Ремингтон 1100, набитый дробью и свинцом. Он не раздумывая разрядит его в нас. «Не будь девчонкой», — ответил Майк. «Мы столкнем его сральник в ручей и смоемся прежде, чем он выпрыгнет с кровати и натянет штаны». «Не знаю, Майк», — с сомнением проворчал Буба. «Значит, играть со мной в одной команде вы можете, а помочь в этой затее нет». Майк с оскорбленным видом откинул с олба светлые волосы. «Мне больно это слышать, очень», Фрэнк с Бубой переглянулись. И мне понравилось, что Майк ставит под сомнение их преданность, без разницы, на футбольном поле или вне его. «Ну ладно», наконец сказал Фрэнк, «давай сделаем это и свалим отсюда». «Я знал, парни, что вы меня поймете», победно ухмыльнувшись, Майк повел их вниз по склону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 закрытой на большой висячий замок. Пока они смотрели, внутри что-то шевельнулось. — Черт! Буба отпрыгнул назад. — Там кто-то есть? Майк закатил глаза. — Ну конечно! С замотанной цепью! Видно, гребаному Гарри гудине приперло посреди ночи! Могучий лайнбекер прищурился. — Кому? — Забудь! — Наверное, это опоссум или енот! Давайте свалим его в ручей, дадим дёру! Они уперлись ладонями в восточную стену сортира и толкнули.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 Представь, что это смазливый коттербэк из округа Каун и разнеси его к чертям! Лады. Майк отлично знал, на чем сыграть. Буба ненавидел трое Эндрюса из Каун Сильвер Тайгерс, который был еще большим засранцем, чем Майк, если такое возможно. Буба представил мускулистое плечо к углу сортира, уперся ногами в топкую почву и со всей силы толкнул. Широкая физиономия парня покраснела от напряжения. Затрещало, ломаясь дерево, сортир поддал «Давай, мужик!» Со смехом завопил Майк. «Прикончи его!» «Говори тише», — предупредил Фрэнк, нервно косясь на темную тропинку, что вела в направлении фермы Чендерза. «Старик тебя услышит!» «Пусть слышит!» — рявкнул нетрезвый Коттербет. «Если он объявится, надеру его сморщенную задницу!» Майк с Фрэнком смотрели, как губа пыхтя толкает сортир в последний раз. Строение медленно опрокинулось, покатилось по склону и шумом разбилось о каменистое дно Грин Крик. Щепки и покорежная жесть разлетелись во все стороны. Игнорируя потенциальную опасность, Майк Стинсон испустил ликующий вопль. «Уху! Да, черт побери, найти и уничтожить! Бэдлоу Канти Бэрс 1, Сортир 0!» Фрэнк не смог сдержать смех. «Да ты даешь, чувак!»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 Ничего. Буба отыскал поблизости камень и кинул в отверстие. Они подождали гулкого стука, с которым камень ударится одно. Но ничего не услышали. Вообще ничего. Чертовски странно, сказал Буба. Повернулся к друзьям, пожал массивными плечами. Похоже, он бездонный. В этот момент Майк Стинсон и Фрэнк Беннет заметили движение за спиной приятеля. У его ног, где зияла дыра в камне. Какая-то тварь протиснулась сквозь неровное отверстие и нависла над Бубой. Рядом с ней показался трехлетним малышом, а не трехсотфутовым семнадцатилетним парнем, любителем стероидов и кукурузы. Буба увидел потрясенные лица друзей. Что? Он обернулся и закричал. Тварь напоминала летучую мышь, но была бледно-серой, безволосой и раз в двадцать пять крупнее, чем любая мышь, что Буба когда-либо видел.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 Тварь крепко держала его. Майк и Фрэнк ошарашенно смотрели, как широкая клыкастая пасть сомкнулась на стриженной голове Бубы. Хрустнули кости. Кровь брызнула на перепуганное лицо их друга. Затем, резко тряхнув серой башкой, тварь оторвала голову Бубы, колла от шеи. «Что это за хрень здесь творится?» — резко спросил кто-то. Оставшиеся в живых школьники обернулись и увидели на топинке старика Чемберса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 «Знаю только, что оно надежно сидело под замком, пока вы не сбросили крышку с трещины в камне и не выпустили его!» Он сплюнул в сторону и поднял ружье, целясь в тварь, которая дергалась, пытаясь полностью выбраться из дыры. «Проклятый урод убил мою жену и затащил в свою пещеру!» «Логово или что там у него?» «Когда она устроилась на толчке с журналом по садоводству?» «Я замотал сортир цепью, чтобы он не выбрался!» «Сочинил историю о том, что жена бросила меня, потому что не думал, что кто-нибудь мне поверит!» Тварь почти освободилась. Ее правая нога застряла в узком конце трещины, с каждым мгновением будто становившейся все шире. Бледное создание испустило пронзительный вопль, от которого едва не лопнули барабанные перепонки, и раскинуло тощие конечности, продемонстрировав крылья не менее 20 футов в размахе. «Уматывайте, парни!» — крикнул старик Чемберс. — Я попытаюсь их задержать! И бегите по шоссе в сторону озера, не городу! Но, но, — заикаясь, произнес Майк. — Никаких но! Уносите свои жалкие задницы! Старик начал стрелять, всаживая в монстра крупнокалиберную дробь. Тварь высвободил ногу и рванулась вперед. Мальчишки не стали смотреть, справится ли фермер с чудовищем стиганули с обрыва и приземлились в ручей, разбрызгивая воду. Скарабкались по склону и ринулись сквозь темные заросли, а у них за спиной яростно визжал монстр. Потом стрельба прекратилась, и раздался душераздирающий крик старика Чемберза. «Вот дерьмо!» – думал Майк, отчаянно продираясь сквозь кусты и колючки. «Вот дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Мгновение спустя его обогнал Фрэнк, чьи быстрые ноги неоднократно приносили Бэрс победу. Вскоре хаффбэк вырвался вперед на целых пятьдесят футов. «Притормози, чувак!» – завопил Майк. «Подожди меня! Иди в жопу!» – отозвался его друг и припустил еще быстрее. Майк пытался не отстать. Бок пульсировал болью. Внезапно парень понял, что старик Чамберс замолчал, и тут над его головой пролетел какой-то предмет и приземлился в паре ярдов перед Фрэнком.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 упал, и крупная дробь изрешетила его живот, пронзив мускулы и погрузившись в кишки. Оторванная рука перевернулась и начала беспомощно палить по темным деревьям. Не сбавляя шаг, даже не задумываясь, Майк перепрыгнул через упавшего друга и помчался к опушке леса, за которой проходила шоссе 70. «Вернись, Майк! Сука, ты сын!» – простонал за его спиной Фрэнк. «Не бросай меня!»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 Решетка радиатора врезалась тому в грудь, швырнув через крышу кабины в длинный кузов. Пикап опасно накренился и едва не опрокинулся, сокрушив колесами несчастного Фрэнка. Вцепившись в руль, Мэг смог удержать машину на дороге. Он затормозил и выглянул в заднее окно. В свете задних фонарей увидел тварь из в камне. Она пыталась выбраться из кузова, искалеченная и потрёпанная. но живехонькая.